Глава четвертая Острог Никита пошел в школу с соплями. Днем-то за порогом жарко было, а вот ночью, пока они с подсом нас по берегу выискивали, остыл пацан, ночи там свежие. Егор говорил, будто там и время года, и день в календаре. Совпадали с нашими, иначе, по его словам, он и местоположение тамошней подковы не сумел бы вычислить. Потом уже нашли в интернете карты этой местности. Бог весь какой паршивости 50 верстки. Средний с михой денек за компом посидели и выдали в итоге распечатку. Типа все, что ниже 200 метров, морем закрасили, ну и берега получившихся островов немного сгладили. Подписали даже географические названия. Первый наш остров Апостол Андрея и второй, существенно больший. Остров Ножа. Ничего лучше этим двум фантазерам в голову не пришло, а очертания береговой линии действительно очень напоминали старый, жавый, с иззубренным лезвием нож. Почти весь сентябрь подкову не включали. Сначала бабы не давали, Натаха чуть ли не истерику закатила, когда узнала, куда именно ведет портал. Кричала, мол, откуда мы знаем, а может, люди там от эпидемии какой-то жуткой болезни перемерли или биологическое оружие кто-то применил. Могло такое быть? Да легко. Глупо было спорить. Никто из нас не верил, что в арсеналах мировых гегемонов нет безобидных с виду бомбочек, внутри которых спит какой-нибудь чудовищный вирус. Ирка снова завела старую песню о главном, о том, что нужно немедленно бежать сдавать находку федералам. Уверяла, что если мы сами придем, покаемся, нам непременно будет скидка типа не по двадцатке в уютном Магадане, а по пятнашке в легкой зоне. И до того докричалась, что даже ее супруг подкаблучник не выдержал. Рявкнул и дурой бестолковой обозвал. А вот Любаня повела себя странно. Она вдруг целиком и полностью поддержала мужа, предлагавшего продолжить исследование местности за порогом и обустройство на ничейных территориях. И доводы привела разумные. Говорила, что прежде чем подкову чужим дядям сдавать, нужно бы разобраться, как же так вышло, что в будущем образовалась такая задница. Война там была, эпидемия, инопланетяне прилетали и все переломали. Да не все ли равно? Для нас, для того, чтобы принять единственно правильное решение, куда важнее знать не что именно там случилось, а когда. Завтра, через год, через десять или еще сто лет пройдет, прежде чем известная нам цивилизация накроется медным тазом. Потому что, как авторитетно заявлял Леха, если мы откроем дверь для государства прямо сейчас, история изменится в один миг. Верхушка по-тихому свалит, не забыв прежде громко хлопнуть дверью и запустить ракеты. Спасать все население страны уж точно никто не станет, а вот мы можем потихоньку изымать нормальных людей из настоящего, и переводить их в будущее, уговаривать, нанимать, воровать, в конце концов. Че нам стоит? А то так мы коммерсантов в багажниках не возили. Я с младшим был совершенно согласен. Пуц вообще предлагал оставить его там на все время сезона штормов, скорое наступление которого предсказывал Егор. Но за порог вместо моего личного шофера выставили увешенную приборами, сваренную из стального уголка раму. Вчихал средний наш брат на все эти дрязги, и его новый мир накрыл с головой. У меня создавалось ощущение, что он и думать о чем-либо ином не желает. Короче, посовещались мы в чисто мужской компании, да и предложили нашим благоверным слетать отдохнуть в какую-нибудь страну с теплым океаном, бархатный сезон и все такое, дети практически взрослые, сами способны в школу собраться и уроки сесть делать, Ну, а мы клятвенно пообещали Западкову, ни ногой, только буквально пару шагов, чтобы данные с Егоровых датчиков снять. Ясен день, я не только спорами в нашей банде занимался. У меня как-никак целая фирма строителей спиногрызов на плечах сидела. Нужно было и о них заботиться. Ездил в банк договариваться насчет нового кредита, заказал и получил на руки результаты исследования. Повлияет ли снижение цены за квадратный метр в новостройке на объем продаж? Ни хрена не повлияет. 90% продаж — ипотека. А банкам просто пофиг, им высокая цена даже больше по сердцу. Час ругался матом, один, сам с собой, при закрытых дверях кабинета. Чтоб, не дай бог, кто-нибудь не услышал и в ненужные уши не донес, какими именно словами я банкиров величал. А потом пришел бай, числился у меня в фирме такой персонаж узбек, сам не работающий, но зарплату больше многих земляков получающий. Главной его задачей было весной обзванивать родню и знакомых у себя на родине, приглашая отправиться на заработки в Сибирь. Потом мы с ним, и с главным инженером, составляли из прибывших гастарбайтеров бригады и распределяли по объектам. Ну и в процессе бай должен был заботиться о своих людях, следить, чтобы им было что покушать и где спать лечь. Чтоб у них были выправлены нужные бумаги, а если нет, то откупать из ФМС. В общем, нужный такой и узбекским строителям, и мне товарищ. А то ведь их, не руси, не поймешь, сложно с ними. Бывало, что-то сами себе насочиняют, навыдумывают, Сами же найдут повод на меня, как на работодателя, обидеться и сбегут. И ведь в жизни не поймешь, из-за чего это произошло. Они ведь не как наши работяги. Не придут в контору ругаться и требовать. Все молча, все втихаря. А если бы у меня не появился такой бай, человек, одинаково хорошо понимающий среднеазиатский менталитет и русский образ жизни, фиг бы у меня получилось строить так дешево. Звали того бая а хрен его упомнит как. Мы его Джоном звали, ну ли и но раз Женькой. Он согласен был и на то, и на это. Не удивлюсь, если узнаю, что его эти имена-перевертыши попросту забавляли, а за деньги он был готов хоть горшком назваться. Пришел Джон, сел на стул, сложил руки на животике и начал жаловаться. И зарабатывают-то его узбечаты мало, и за съем жилья платят много, и холодно тут у нас, а робу я только один раз в сезон выдаю. Я слушал и старался не улыбаться. Это убая манера разговора такая. Поплакаться обязательно нужно, чтобы я как бы осознал и пошел на уступки. Чаще всего просьбы, которые от узбекского землячества через Джона до меня доходили, были смехотворны, и я их легко выполнял. Иногда, когда мне казалось, что народ борзеет и требует слишком много, нет. До идеи компромисса Средняя Азия еще не доросла. Однако в этот раз никакой просьбы не последовало. И этот факт изрядно меня озадачил. Что я должен был подумать? Естественно, что эта шайка-лейка надыбала место, где, по их мнению, трава кажется зеленее, и они решили туда всей толпой перепрыгнуть. Скажи, Джон... «Ты меня давно знаешь?» — спросил криво, улыбаясь, едва удерживаясь от того, чтобы не вмазать кулаком по этой щекастой морде. «Да», — кивнул тот. А потом, видимо, почуяв неладное, кивнул еще несколько раз подряд. «Много лет уже?» «Тогда что ты мне тут стонешь? Тебе мои проблемы рассказать? Что, кризис у нас слышал?» «Да-да», — затряс головой узбек, — «кризис». «У нас на родине тоже кризис. Совсем плохо». Весной погоды не было, чеснок плохо вырос. Ребята каждый день звонят, спрашивают, почему я никак не позову их к себе, не даю родне заработать. Ну, бляха от ремня, вот и разберись в их темном лесе. Я думал, они отношения рвать собрались, а выходило, что бай еще толпу народа мне в работники сватает. Чеснок у них не уродился. Анекдот, мать их за ногу. Если бы не знал наверняка... В жизни бы не поверил, что большинство узбеков зимой заняты выращиванием чеснока, и что от этого овощи или пряности, хрен ее разберет, зависит благосостояние целых семей. Мастеров там мало, сварщик есть и каменчик хороший, а остальных мы сами научим. Им совсем немного пока можно платить, и жить они в пустых квартирах могут прямо на стройке. В квартирах? Каких нахрен квартирах? Как я потом эти квартиры продавать буду?» Вспылил было, отлично себе представляя таланты южных жителей. А потом задумался. А ведь и правда. У меня ведь есть целая девятиэтажка двухподъездная, в которой ни единого квадратного метра еще не продано. И почему бы мне не устроить в ней огроменное такое общежитие для гастарбайтеров, с ментами и миграционной службой договориться, делать моим рабочим временную прописку, И оптом патенты выправлять, но и деньги с них за проживание брать, в смысле с зарплаты удерживать, а кто не на моих объектах будет вкалывать, с тех живым баблом. И так меня идея захватила, что я решил не откладывать дело в долгий ящик, а тут же вызвал к себе главбуха и Костю Майера, главного инженера. А пока они не пришли, занялся прощупыванием Бая на предмет организации рабочей экспедиции в будущее типа под большим секретом поделился с женом новостью что будто бы участвуя в конкурсе на подряд по строительству комплекса зданий для одного очень и очень богатого человека типа тот купил себе остров в океане и намерен его теперь благоустроить платит мол он замечательно но есть у него два условия во первых никто из рабочих не должен знать где именно находится тот островок Да и о самом участии в строительстве потом лучше не болтать. А во-вторых, место-то очень далеко, и связи с родиной не будет. Деньги семьям рабочих можно и отсюда рассылать, а вот созвониться уже не получится, только письма». «Сколько нужно людей?» – деловито поинтересовался Бай. «Двадцать или тридцать?» – пожал я плечами. «Я еще проект не видел. Посмотрю, скажу точнее» но точно нужны будут бетонщики, каменщики, плотники и крановщик. Если борзеть не будешь, десяток подсобников могу взять на половинную зарплату. Ладно, Джон уже начал в уме прикидывать, кого именно из своей многочисленной братвы он отправит в это замечательное место и что получит с них взамен. И вот еще что. Я даже наклонился вперед и говорить стал еще тише. Есть информация, что потом, после окончания строительства, хозяин тех мест хочет оставить у себя на работу человек 8 или даже десять семьями. У, -у, у! отшатнулся ошарашенный новостью узбек. чудные они. Моему хамиду завидовали черной завистью, считали, что он чуть ли не в раю живет. Хотя даже плохонький каменщик на стройке у меня зарабатывал в три раза больше. А возможность. Остаться на окладе с семьей, да еще на тропическом острове — это для них даже не как та морковка, что перед мордой осла вешается. Это выигрыш в лотерею, джекпот протяженностью на всю оставшуюся жизнь. Короче, Баю имелось о чем подумать, и что сказать своим многочисленным родичам. В нюансы организации стоквартирного общежития я Джона посвящать не собирался посчитал, что довольно с него будет и того, что фирма примет участие в улучшении бытовых условий узбекских рабочих. Потому быстренько выпроводил пузатенького гостя, когда секретарша доложила, что люди, которых я вызвал, ждут в приемной. А вот Кости Майеру рассказал все обстоятельно. Больше того, попросил подумать, каким именно образом довести до сведения гастарбайтеров что при аренде жилья семейным будет оказываться предпочтение. Логика такого подхода, как говорил товарищ Холмс, элементарна. Угроза потерять работу и жилье для приезжего из Средней Азии, конечно, сама по себе достаточно серьезна, особенно если за окнами зима, и найти приработок практически невозможно. А прикиньте, каково ему будет, если на плечах еще и баба с дитями. Тут уж не забалуешь. Такая мягкая кабала, куда более жестоко, чем остальные кандалы с чугунным ядром на ноге. Вот что мне всегда в Майере нравилось, так это умение планировать. Еще пять минут назад он о новом задании даже представления не имел, а сейчас уже берет лист бумаги и начинает пункт за пунктом вписывать этапы организации нового структурного подразделения фирмы. Красавчик, что еще сказать? я тоже взял бумагу и, собственно, ручно начертал всего две строки, напоминалки, о том, что нужно сегодня же заехать пообщаться с хорошим архитектором, а вечером поговорить с Лехой на предмет выделения денег на закупку стройматериалов, цемент, арматуры, пиломатериалов и всякого прочего, без чего я себе возведение крепости на сопке не представлял. А потом слушая даже успевая поддакивать жалобам главбуха на печальное финансовое положение организации, поймал себя на том, что красивыми буквами с завитушками вывожу слово вперед. Только тогда и понял, что ничего уже меня не остановит, что я все уже для себя решил, что рано или поздно, но на берегу острова Нож появится поселение людей из прошлого. А к архитектору, В тот день я зря съездил. Нужно было сначала с братьями посоветоваться, попробовать хоть в общих чертах, спланировать то, что же мы хотели бы получить в итоге. Вот и оказалось, что четко и ясно я на вопросы ответить не сумел, только о озадачил уважаемого человека своими нелепыми попытками говорить, не говоря. Я ему, мол, крепость мне заказали, в диких местах, рельеф простой, грунт отличный, нужен проект. А он в ответ... Крепость — это стилизация, то есть здание должно выглядеть крепостью. Я ему — и выглядеть, и быть. Архитектор на меня как на чудака посмотрел и ехидно спрашивает, от кого, дескать, хозяин крепости защищаться собрался? От диких зверей? Так от них простой забор, куда лучше каменных башен защитит. Опять же, когда стал необходимое строение и помещения перечислять, вовсе запутался». Склад, еще один склад. А зачем два? И правда, бляха от ремня, почему два, а не один большой? И не скажешь же, что одно из помещений будет действительно использоваться для хранения припасов, а предназначение второго — только шлюз для перемещения грузов из нашего мира в тот. В общем, кое-как отговорился необходимостью дополнительных консультаций с заказчиком и вылетел из бюро пулей. А прямо из машины вызвонил Леху с Егором, созывая их на военный совет. Пуца звать не нужно было, он и так везде со мной, у меня в усадьбе прописался. У него в хате поди уже пыль в палец толщиной. А хамел до того, что, пока Натаха по теплым странам путешествовала, мог себе позволить в ванную комнату в одних семейных трусах и босиком прошлепать. Базаров нет, мы не в Версале живем, но, бляха от ремня, будь как дома». Но не забывай, что в гостях пользовался гад правами стародавнего боевого соратника. Разложили на бильярдном столе листы бумаги, распечатки с кусочками карт, линейки там всякие с карандашами, и принялись творить. И, блин, за половину ночи такого натворили, что утром сами офигели. Выходило, что строить нужно не просто довольно компактный замок, твердыню и форпост для наших дальнейших захватнических планов, а чуть ли не целый городок с арсеналом, энергоподстанцией, комплексом складов и мастерских, радиовышками, четырьмя отдельными жилыми строениями и еще кучей всего, с семью башнями, отдаленно похожими на бастионы питерской Петропавловской крепости. «Штурмовали мы в одной южной стране, короче, старую испанскую крепость», — грустно улыбнулся Леха. «Прямо скажу, хреново получалось. Умели тогда цитадели строить. А если нам еще сюда и вот в эти точки по корду поставить, а сюда вот, зу 23 тогда об нас из суши и с моря зубы поломаешь, а не возьмешь. В это, вояки вскинулся Егорка». С пушками не перебарщиваете? Я думал, в подвале гравиметр поставить. А это прибор нежный, тряски не любит. Рисуйте тогда отдельное здание, чтобы фундаменты, не связанные с бастионами, были. Чисто мне под лабораторией. А гаражи, заблажил Миха, гаражи забыли? Че мы в натуре, как лохи, будем пешкадралом везде там бродяжить? Ты вот сундук на курды облизываешься. А слабок Рефану бардак добыть. Машина добрая, понты перед туземцами колотить — самое оно. А я те без базара из КПВТ шмальнуть по супостату доверю. — Это, — остановил я полет фантазий, — пацаны, без фанатизма. Я пока калашей, пяток и то не знаю, где добыть. А вы уже губу на БРДМ и этот еще ганиметр раскатали. — Тю, заржал митман «Делов-то, нашел, о чем беспокоиться. У нас Украина под боком. А там такой порядок, в кавычках, что можно танк купить или истребитель. Откуда, думаешь, у чехов столько стволов вдруг образовалось? Да тому же вон Саве, только намекни, что твоим золотоискателям оружие понадобилось. Он тебе все, что хочешь, натаскает. Успевай только ховать, чтоб ФСБ не спалило». «Мы ж, братаны, в мире чистогано живем, а не при тоталитарном СССР. За лаве даже то, чего нельзя, но очень хочется, и то можно». «Ага», — самодовольно поддержал младшего средний. «Я мастеру в камералке пять штук дал. Он мне гравиметр, типа из запчастей, собрал и оттестировал. Я по прайсам смотрел. Новый такой прибор как минимум рублей под сотню тысяч стоит. Но ты в натуре барыга». — саркастично восхитился Поц. Крутанулся на двести процентов. — А нахрена он нам сдался, этот твой гарвиметр? — Гравиметр, — механически поправил Миху брат. — Ускорение свободного падения измерять. Я ведь, ребята, думать больше ни о чем не могу, понимаете? Прихожу на работу и сижу, тупо в одну точку уставившись. Как объяснить-то? Дело в том, после того, что мы увидели там, просто не может быть. Ну ладно, — Я могу допустить, что произошло глобальное потепление. Ледники и ледовые шапки на полюсах растаяли. Уровень мирового океана поднялся, но не настолько же. 200 метров. Это колоссальные объемы воды, гигантские. Это первое. А второе. Я уже выяснил, что рисунок берегов соответствует отметкам от 195 до 200 метров над уровнем нашего моря. Но если верить тем же самым картам, глубины моря вокруг наших островов должны быть смехотворны. 3-5, ну пусть 7 метров. Даже легонький ветер на таких утмелях должен поднимать существенную волну. А этого тоже нет. В бухте, где мы первую базу устроили, уже в десятки метров от берега, глубина больше десяти метров. Фантастика! Я всю жизнь изучал тектонику Земли, но даже представить себе процессы, вызвавшие такие катаклизмы, не могу. Нужны исследования про меры глубин, замеры УСП. Мне б твои проблемы, — хмыкнул Пуц. — Ты бы глаза выпучил и тупил бы не по-детски, — огрызнулся Егор. — Как ты понять-то не можешь? Если мы поймем, как все происходило, то обязательно разберемся, и что там произошло и, быть может, даже когда. Или ты всерьез полагаешь, что эти твои мушкетеры с пистолями смогут нам все рассказать? Ты вот поделись с нами, что было в эпоху Ивана Грозного». «Да ладно, ладно», — поднял руки механик-водитель, и тут же свел все к шутке. «Не забудь с братвой поделиться, как Нобелевскую премию отхватишь».